Глава 26. А рядом Кристина, которую она видела первый раз, не считая выступления перед стаей. Оба сидели на диване, а на коротконогом стеклянном столике перед ними были разбросаны разноцветные пласты журналов. Свадебные, наверное. Сердце сжалось так, что ей опять подурнело. Эта боль была глупой, нелогичной и ненужной, но кто запретит вопреки разуму чуть-чуть погрустить об утраченной сказке? О волшебной ночи, когда Золушка почти поверила в то, что может стать принцессой, любимой и единственной, Милолика смотрела на улыбающуюся одними губами Кристину, на странного гостя с белоснежными волосами, и хотела бы молча уйти, но её рука была в крепком капкане другой, сильной, знакомой, но уже почти чужой. «Рус, милый, мы с папой тебя заждались", оскалилась волчица. Отец Кристины Милолика ещё раз посмотрела на мужчину. В отличие от сверкающей драгоценностями дочери, он выглядел едва ли не скромно в своём тёмно-сером джемпере и чёрных джинсах. Широкоплечий, ещё не старый, особенно если сбрить короткую бородку. Но в голубых глазах какой-то надлом, словно он пережил болезненную потерю. Жаров разглядывал её же пристально. "Милолика, полагаю", нарушил молчание он. Хватка Руслана стала крепче. Верно полагаете, стараясь говорить ровно, согласилась она. Улыбка Кристины стала ещё кукольней, а Жаров усмехнулся. Руслан молчать тоже не стал. «Не рановато ли приехали Константин Георгиевич? Встреча была назначена на шесть. Хотел побыть с дочерью и заодно посмотреть, как продвигается организация торжества. Ей достался испытывающий взгляд, но впадать в истерику Милолика не собиралась и вестись на провокацию тоже. Вы будете присутствовать, Милолика?» – продолжил мужчина. Стало смешно. К ней даже обратились на вы. Многовато чести. Моя пара сама решит, стоит ли оно того, сухо отозвался Руслан. Пока они были на кладбище в лесу, сдох не один зверёк, а целый вид. Альфа решил её защищать. Его покусала человеколюбие? Кристину вот точно кто-то покусал. Прямо сейчас за задницу. Волчица скривилась от слов Руслана, словно он заставил её съесть лимон. Пришлю поздравительную открытку. Весь этот никому не нужный диалог начинал злить. Если хотите, вам тоже Константин Георгиевич. Я думаю, что Милолика должна быть моей подружкой. Кристине можно было смело номинироваться на место самые идиотские фразы года. Трудновато будет Руслану на светских раутах. Даже её папа покосился на бедняжку с сожалением. "Я скоро спущусь", процедил Руслан и повёл её наверх. И опять, свора воспоминаний вцепилась острыми зубами в стремительно стучащее сердце. Он ведь точно так же её руку вёл тогда, на том вечере, и плёл, что заинтересован в ней как в девушке. Подушечки пальцев скользили по тёмным лакированным перилам, а внизу вместо гостей застыли жаров с дочуркой. если бы только можно было заглянуть в будущее решилась бы она повторить всё ответ рос под её сердцем её маленькая личная радость и любовь ради него она справится и сделает их будущее похожим на сказку а вот и дверь в её комфортабельную светлицу темницу белая с резным узором по краям две сотни дней и ночей тут это немного милолика Но взяться за изогнутую ручку ей не дали. Как в танце Руслан повернул ее легко и быстро, прижимая к стене. Навис сверху, облакачиваясь рукой у головы и пригвождая к месту внимательным, продирающим до костей взглядом. В таком должны тонуть мечтающие о сказочной любви дурочки. Только она давно уже захлебнулась реальностью. Но тот ошметок, что остался от сердца, опять вспыхнул тянущей болью. нескоренимой и глубокой. Мелалика прикрывала и прикрывала её толстыми перинами безразличия и ненависти, но как маленькая, каменно каменнотвёрдая горошина, она всё равно давала о себе знать. Не её этот мужчина с красивым строгим лицом и необыкновенно длинными ресницами, и никогда её не станет. А ожидание в его глазах это всего лишь игра воображения и ничего больше. Тебя ждёт Кристина, прошептала не опуская глаз. Пощечина не смогла бы отрезвить его лучше, чем прозвучавшие только что слова. Его ждет Кристина. Руслан оттолкнулся от стены, делая шаг назад. Да, она ждет. и ждет стая, о которой он поклялся заботиться лучше, чем отец. Одна или многие. Еще месяц назад он твердо знал ответ на этот вопрос. А сейчас Границы, которые он проводил между собой и этой девушкой, размылись, стёрлись маленькими, как песчинки, обстоятельствами, которые незаметно собрались в один тяжёлый камень, давивший с каждым днём всё сильней. Милолика взялась за ручку двери, посмотрела на него, словно желая что-то добавить, но в следующую секунду дверь комнаты тихо хлопнула, оставляя его в одиночестве. Руслан прикрыл глаза, стараясь встряхнуться и заставить себя действовать. Ему нужно идти вниз, туда, где ждала Кристина и Жаров, с которым они уже подписали договор.